Глава 1725. Подписание нового контракта. На базе черно-золотой группы Хардман, Лена, Гурис, мистер Тайгер и Аллон смотрели видео. Запись была о том, как Хансень столкнулся с обладателем ксеногенного гена, а затем завел его в здание. Видео было записано с разных сторон, поэтому казалось немного запутанным, но, несмотря на это, оно действительно впечатлило тех, кто его сейчас смотрел. Для солдата с геноброней скорость и сила Хансеня были средними, но то, что он смог так долго продержаться и не получить повреждений, было почти чудом. «Ребята, что думаете?» Просмотрев видео, Хардман взглянул на Гуриса, мистера Тайгера и Аллана. Мистер Тайгер и Аллан были баронами. Гурис не смог стать благородным, но все равно был очень талантливым. Собравшиеся были достаточно квалифицированы, чтобы говорить от имени всей группы. «Интересный парень. Его сила и скорость находятся на нормальном уровне. В навыках не видно ничего необычного». Теоретически, любой солдат может так сделать, но то, что ему удавалось так долго уворачиваться от обладателя ксеногенного гена, заставило его выглядеть так, будто парень непобедим. К тому же я не думаю, что ему просто повезло. «У него должно быть что-то, чего нет у других, поэтому парень действует лучше остальных обычных солдат», – сказал Алан. «Ты хочешь сказать, что это неудача?» — А действительно какой-то навык? — спросил Хардман после долгого раздумья. Мистер Тайгер обдумал ситуацию и сказал. — Возможно, это не навык, а просто его инстинкты. У всех существ есть инстинкты, и у разных видов они отличаются. Может быть, таким инстинктом обладает его раса? Хардман кивнул и спросил Гуриса. — А ты что думаешь? «Думаю, что он значительно отличается от нас», — ответил мужчина. «Можешь конкретнее сказать?» — спросил Хардман. Гурис стал немного спокойнее и ответил. «У меня сложилось впечатление, что он не новичок в этом деле. Кажется, что ему пришлось пройти через многое, и он боец, который пережил много битв, где находился на грани жизни и смерти». «Но он только создал Гена броню». «Откуда у него может быть большой опыт в сражениях? Ты его переоцениваешь», — сказала Лена. «Это мое мнение. Но я, конечно же, могу ошибаться», — холодно ответил Гурис. «Менеджер Хардман, если у нас есть возможность, то я хотел бы оставить этого парня», — неожиданно сказал Аллен. «Почему?» — Хардман уставился на Алана с шокированным выражением на лице. Он знал, что Алан никогда не принимал поспешных решений. «Он довольно интересный и может оказаться полезным, если будет рядом с нами», — ответил Алан. «Я подумаю», — кивнул Хардман. Их миссия завершилась тем, что мистер Тайгер убил одного обладателя ксеногенного гена, а Хансень сказал, что тот, что был с ним, просто сбежал, когда они вошли в здание». Юноша говорил, что больше его не смог найти. Гурис и мистер Тайгер приказали солдатам прочесать всю долину, но им не удалось найти монстра, поэтому все вернулись на базу. Соту и Лун поблагодарили Хан Сеня. После этого дня парень стал довольно известным, и жители базы стали по-другому на него смотреть. Сам Хан Сень не особо думал о своем сражении, в прошлом он оказывался в гораздо худших ситуациях. Юноша проводил в интернете много времени, но не смог найти достаточно информации об обладателях ксеногенных генов. Обычные обитатели ничего о них не знали, их собирали только благородные и богатые жители. Простой народ мало что об этом знал. К тому же Хан Сеню не удалось ничего узнать о кошке с девятью жизнями, он только нашел, что этих существ еще называли жестокими существами. Но вся информация относительно их была расплывчатой. Юноша подумал о том, что нужно избавиться от десяти когтей, но в этот момент его вызвали в кабинет управляющего. Хан Сень отправился в офис Хардмана, где он был довольно часто. Увидев юношу, Хардман улыбнулся. «Хан Сень, между нами произошло недоразумение. Прошу забудь о том, что произошло после того, как ты создал Гена броню. Если ты чего-то хочешь, то можешь не стесняться и просить. Я готов выполнить все твои пожелания». Но все в порядке. Просто скажи, что ты от меня хочешь». Холодно ответил Хансень. Хардман кивнул и улыбнулся: Хочу тебе сказать, что мы готовы предложить тебе контракт. Если ты не имеешь ничего против, то ты можешь его подписать и стать полноправным членом черно-золотой группы охотников. Прочитав контракт, Хан Сень понял, что условия были великолепными. Он мог заработать намного больше денег, чем любой другой солдат. «Менеджер Хардман, согласно этому контракту, я не смогу расторгнуть его еще целый год, но есть еще один, в котором сказано, что со мной должны обращаться, как с благородным». Говоря это, Хан Сень продолжал смотреть на бумаги. Мужчина рассмеялся. «Брат Хан, ты великолепен. Я предложил тебе лучший контракт, хотя ты и не стал благородным». «Если я буду относиться к тебе, как к благородному, то другие благородные точно будут недовольны, ты же должен это понимать». «Если так, то я могу отказаться от подписания нового контракта, верно?» – спокойно спросил хан Сень. Лицо Хардмана изменилось. Улыбнувшись, он сказал. «Брат хан, я просто прошу подумать об этом. Контракт очень хороший». «Обычные солдаты за всю свою жизнь не смогут получить контракт с подобными условиями». «Ладно, только я не обычный солдат. Дай мне контракт благородного, или я просто уйду. Решать тебе», — ответил хан Сень. Хардман видел решительность парня. Он понимал, что дальнейшие переговоры бессмысленны, поэтому ответил «Ладно, я дам тебе контракт благородного, но я и так очень много для тебя сделал. Если я позволю тебе подписать подобный контракт, то председатель начнет на меня давить. Что скажешь, если он будет рассчитан на 10 лет?» Хан Сень был удивлен, так как просто не ожидал, что Хардман согласится дать ему контракт благородного. «Десять лет — это слишком долго». Хансень покачал головой. Последний контракт, который он подписывал, был рассчитан на год. Тогда восемь. Мне действительно придется терпеть большое давление, сказал Хардман. Хан Сень немного подумал, а затем предложил. Максимум два года. Хорошо. Хардман обратился в юридический отдел, который дал ему новый контракт. На протяжении двух лет к Хансеню должны относиться как к благородному, как к мистеру Тайгеру. Но когда парень ушел, Хардман тут же набрал номер и сказал «Цяо, я подписал контракт на два года. Теперь мы можем торговаться. Глава 1726. Цяо Вскоре Хан Сень узнал, что Хардман одолжил его охотничьей группе под названием «Волшебник». Это была очень маленькая частная компания, а их управляющей была женщина по имени Цяо. Эта группа не была высокого уровня, а ее члены и используемое ими снаряжение были доказательством этого. Хан Сеня должны были отвезти в западную часть города, который назывался Гран. Парню сказали, что его одолжили, однако было похоже, что его продали. Теперь контракт Хансеня находился в руках главного этой команды, а расторгнуть он сможет его только спустя два года. Закон планеты Кейт мог это только подтвердить. В офисе черно-золотой группы Лена рассмеялась и сказала... «Менеджер Хардман, вы сделали хороший бизнес-ход. Вы продали Хан Сеня по очень хорошей цене. Вам даже удалось вернуть все те деньги, которые вы в него вложили. Но я не могу понять, почему Цяо так сильно хотела его купить. Хансень неплохой солдат, но он не смог стать благородным. Соответственно, парень не может убивать обладателей ксеногенного гена». «Тсяо потратила столько денег и еще должна будет два года платить парню. Ха, кажется, что она очень глупа». Хардман улыбнулся и ответил. «А у нее не было выбора. Старик Вэй мертв, а других, которые были бы почти такими же, как благородные, у волшебников нет». Никто из нормальных благородных не захочет к ним присоединиться, но их команда каким-то образом услышала о Хансене, и они решили, все или ничего, поэтому и заплатили такие деньги. «Они решили воспользоваться Хансенем как своим последним шансом? Это так жалко!» Лена снова рассмеялась. Хотя Хан Сень хорош, но он не соответствует благородному. То, как он вел себя с обладателем ксеногенного гена, было очень опасно. Если бы он сделал всего один неверный ход, его убили бы. В тот день удача просто была на его стороне. Хан Сень попрощался с Соту, собрал свои вещи и покинул базу черно-золотой группы. На выходе его ждала красная машина». Когда юноша подошел, открылась дверь. Из машины появилась темноволосая женщина в белой куртке и белых туфлях. Она подошла прямо к парню. Эй, я Цяо, я менеджер и лидер волшебников, теперь ты принадлежишь нам. Женщина протянула руку. Я Хансень, парень пожал ей руку. У нее оказалась восхитительная, нежная, мягкая кожа. Я знаю, я приехала за тобой. Тяо вернулась в машину и махнула парню. «Поехали. Я хотела тебе кое-что показать. Для тебя это важно. Возможно, это станет скромным началом для светлого и процветающего нашего будущего». «Нашего будущего?» Хан Сень немного удивленно посмотрел на женщину. После того, как юноша сел в машину, они покинули базу черно-золотой группы, она отвезла его в западный город. «Зачем вы меня купили?» Пока они ехали, Хан Сень не сдержался и спросил. Его зарплата была такой, как у благородного, а для этой женщины, скорее всего, это было очень много. Кроме того, она заплатила немало за то, чтобы выкупить его контракт. Хардман очень много потратил на Хансеня, но Цяо потратило еще больше. Парень думал о том, что эта ситуация довольно невероятна. Несмотря на все, покупка его была каким-то ужасным бизнес-шагом. Конечно, благодаря способностям Хансеня и некоторым секретам он мог стать хорошим работником для Цяо. Если бы Хардман знал об этом, то никогда не позволил бы ему уйти. Цяо не стала ходить вокруг да около. «Если честно, то у меня просто не было выбора. Ту сумму, которую я могла заплатить, не согласился бы принять ни один благородный». Хан Сень вздрогнул, так как эта женщина была слишком прямолинейной. «Ланьсэ и Гурис порекомендовали тебя. Я также видела запись о том, как ты сражался с обладателем ксеногенного гена. После долгих раздумий я решила тебя выкупить», — объяснила Цяо. Офицер Лань, Хан Сень, оказался шокирован, услышав ее имя. Цяо улыбнулась и ответила. «Она моя хорошая подруга. Она сказала, что ты хороший парень». Тогда мне нужно ее поблагодарить, Хан Сень тоже улыбнулся. Но ты должна понимать, что несмотря на то, что я могу водить обладателей ксеногенного гена, я не могу их убивать. Именно поэтому я хочу тебе кое-что показать. Цяо стало более взволнованной, что? Парню было любопытно. Скоро узнаешь, на этот раз цяо не стало прямо отвечать. Хотя выглядела уверенной. Они приехали к большому дому. Цяо вышла из машины и попросила Хансеня следовать за ней. Они зашли в дом, а затем Цяо провела парня в комнату на втором этаже. Комната казалась старой, похоже, ее строили очень давно. Женщина подошла к камину и присела. Затем она засунула голову внутрь, немного там покопошилась, а затем встала. Тяо покрылась сажей, даже ее лицо стало грязным, однако женщина выглядела серьезной, хотя ее вид стал смешным. Хан Сень заметил, что в ее руке появилась прямоугольная коробка. Она была металлической. Похоже, что она очень долго там находилась – так как была вся черной, как сажа. Казалось, что эту коробку только что окунули в чернильницу. Цяо положила ее на стол и вытерла руки. Затем женщина достала два контракта и сказала, «Подпиши их, и ты сможешь использовать эту коробку». «А что находится внутри?» — спросил Хан Сень, рассматривая коробку. «Открой». Цяо дала юноше ключик. Хан Сень открыл и поднял крышку, которая оказалась довольно тяжелой. Когда парень полностью открыл коробку, то увидел, что внутри лежал кинжал. Вместе с ручкой он был длиной около фута. Он был в ножнах, которые также были металлическими. На них было дополнительное кожаное украшение, но хансень не смог понять, из какого существа была эта кожа. Она немного напоминала кожу змеи, но была толще. Клинок кинжала был изогнут, как рог коровы. Оружие было черным и полупрозрачным. Выглядело очень красиво. Хан Сень достал его из коробки и посмотрел на Цяо. Женщина кивнула, и только после этого парень вытащил кинжал из ножен. Клинок был таким же, как рукоятка, за исключением того, что он был еще более прозрачным. Кончик кинжала был почти невидим, хотя он был прозрачным, но отсвечивал, как бриллиант. Он был создан для обладателя ксеногенного гена класса барона. Это оружие очень мощное, с его помощью можно легко пробить плоть обладателя ксеногенного гена. Конечно, если он тоже будет класса оборона, объяснила Цяо, глядя на хансеня. Глава 1727. Материалы обладателей ксеногенных генов Теперь Хансень понял, почему Цяо его выкупило. С таким кинжалом можно было убивать обладателей ксеногенных генов, даже если вы не были благородным. Однако, если отдать это оружие среднестатистическому солдату, ему просто не хватит скорости и мастерства, чтобы соответствовать врагу. Скорее всего, такого солдата убьют до того, как у него появится шанс использовать это оружие. Похоже, что Цяо тщательно изучила запись хансеня обладателем ксеногенного гена и решила, что он достаточно способен, чтобы использовать этот кинжал. Это и было причиной, по которой женщина его выкупила. «Значит, из обладателей ксеногенного гена можно создавать оружие?» – спросил Хан Сень, рассматривая рог носорога. «Существует много материалов, которые можно получить из таких существ, и большинство из них можно использовать для создания оружия», – не задумываясь, ответила Цяо а эти материалы можно есть. Хан Сень улыбнулся, будто шутил. Цяо покачала головой и ответила. «Я никогда не слышала, чтобы кто-то ел материалы из обладателей ксеногенных генов, да и кто бы захотел это сделать? Нестабильные гены могут повлиять на гены твоего тела». Большинство обычных людей просто не смогли бы их даже переварить, но некоторые материалы можно использовать в медицине. Услышав это, Хансень оказался смущен. Если никто не мог есть ксеногенные гены, то как ему это удалось? К тому же, материал растворился во время простой варки. Юноше захотелось попробовать приготовить этот кинжал и съесть его. Однако он понимал, что это оружие ему не принадлежит, поэтому забыл о своем желании. Хан Сень прочитал контракт, который дала ему Цяо, там было только одно условие. Он может использовать этот кинжал только в том случае, если будет членом команды волшебников. Если парень ее покинет, то ему придется вернуть оружие. Не раздумывая, Хан Сень подписал этот контракт. Он все равно должен будет работать с волшебниками два года, а это оружие на данный момент было самым идеальным. После того, как Хан Сень стал частью волшебников, он понял, насколько плохой была команда. Их тренировочная база была продана, а новой базой стал старый дом. Это все, что было у Цяо. С ними была еще одна женщина, которая воспитывала Цяо, и которая отвечала за работу по дому. Это означало, что единственными настоящими членами волшебников были хансень и Цяо: Мы сможем вдвоем убить обладателя ксеногенного гена? спросил хан Сень. С ними не было никого, кто бы мог им помочь, поэтому им было бы трудно даже просто найти нужную цель и даже если бы они знали, где находится враг, им не удалось бы до него добраться. Обладатели ксеногенного гена были быстрее обычных существ и очень хорошо умели прятаться. Именно поэтому большинство команд использовало для охоты очень много людей. Я об этом думала. Обладатели ксеногенного гена – зло, но они никогда не станут рисковать, если не будут уверены в себе. Если на них будет охотиться благородный, то есть шанс, что они не посмеют на него первыми напасть. Но ты другой, ты неблагородный, поэтому, скорее всего, они попытаются тебя уничтожить». Цяо еще не успела договорить, а Хан Сень уже понял, к чему она клонит. Хан Сень спросил, «Какие материалы мне нужны, чтобы создавать оружие?» Тебе нужны правильные материалы, и ты должен найти эксперта, который будет делать его для тебя. Оружие очень сложно создавать, поэтому тебе стоит обратиться за услугой к настоящему профессионалу. Иначе, если ты сам создашь оружие, оно может вовсе не приносить нужного эффекта. Я слышала, что только 30% добиваются успешного создания оружия из таких материалов. «Мой отец на протяжении множества лет пытался создавать оружие, и за всю жизнь ему удалось сделать только этот кинжал», — сказала Цяо. «Когда мы сможем пойти на охоту?» — спросил Хан Сень, так как ему действительно нужны были ксеногенные гены. «Я занимаюсь поиском цели. Пока ты можешь отдохнуть, в ближайшее время я ее найду». Цяо провела Хан Сеня в комнату, которая должна была стать его местом проживания. «Здесь не так уж и плохо. Здесь лучше, чем на базе черно-золотой группы». Юноша остался доволен. Хан Сеню не нужно было делить добычу пополам с Цяо, хотя Цяо выполняла всю тяжелую работу. Она занималась поиском информации и разных данных. Парень не мог этого делать. Однако без этого Хан Сень не смог бы найти себе цель, а если он не сможет ее найти, то, соответственно, не сможет и убить. Кроме того, Цяо дала юноше рог-носорога, поэтому ему было бы намного легче убить обладателя ксеногенного гена. И он считал, что женщина действительно заслуживает половину добычи. Его татуировка кошки с девятью жизнями не всегда срабатывала, поэтому парень не мог на нее рассчитывать. Хан Сень уже пробовал активировать татуировку, но у него ничего не получилось. Когда Цяо оставила его, чтобы юноша разложил вещи, тот запер дверь, убедился, что его никто не видит и достал кастрюлю. Затем он положил в нее десять синих металлических когтей, собираясь их приготовить. На следующий день, когда Хан Сень открыл крышку, ему пришлось быстро закрыть нос. Вода стала похожей на синие чернила, к тому же она очень воняла. Парень взял ложку и начал мешать. Все когти полностью растворились. Странно. Если материалы обладателей ксеногенных генов так легко развариваются, то другие должны были об этом узнать. В таком случае они не стали бы создавать из них оружие. Что-то явно не так, но что именно, я пока не понимаю. Хан Сень нахмурился, он действительно не мог понять, что происходит. В кастрюле и воде не было ничего необычного, значит, проблема была в Хан Сене. Однако парень не знал, что он делал, что ингредиенты так сильно изменялись. Немного подумав... Парень принялся пить синюю жидкость. Вкус сильно отличался от прошлого. К тому же Хан Сень не ощущал жара, а наоборот, ему стало холодно. Юноша стало казаться, что его кости начали замерзать. Информация. Поглощен ксеногенный ген барона. Получен один ген барона. Спустя немного времени вокруг головы Хан Сеня возник белый туман. Его брови и волосы покрылись толстым слоем иния, а зубы начали сильно стучать. Парню пришлось более часа бороться с холодом, а после он стал приходить в себя. Из десяти когтей он смог получить только один ген, поэтому Хан Сень был недоволен, похоже, что не имело значения, сколько материала использовалось. На протяжении двух дней парень оставался в доме, и наконец Цяо вызвала его на задание. Когда Хансень сел к ней в машину на пассажирском сиденье, он увидел Лань Сэ. Се. Хансень: "Вот мы снова и встретились". Лань Се улыбнулась. "Офицер Лань, почему ты здесь?" «Или ты тоже будешь принимать участие в задании?» – спросил Хан Сень. Женщина улыбнулась и ответила. «Помнишь того обладателя ксеногенного гена, который убил людей на заводе? Вам, ребята, нужно будет его уничтожить. Надеюсь, вы не погибнете?» Глава 1728. Тот, у кого преимущество. Послышался гул, и мощный самолет промчался по небу. Хан Сень все еще был поражен, если дело касалось технологий планеты Кейт. Здесь можно было увидеть старые паровозы, но также можно было увидеть самолеты на ядерном топливе. Некоторые перемещались на них по улицам. Было удивительно видеть, как существуют настолько разные технологии. Хан Сень с помощью интернета немного изучил историю планеты Кейт. Он узнал, что эта планета была не слишком хорошо развитой, так как их захватывали несколько раз, а большая часть нынешних технологий осталась от других рас. Это было одной из причин, почему можно было увидеть настолько различные технологии. Обитатели Кейт получили свободу всего несколько десятков лет назад, до этого ими управляли другие – Красная машина, похожая на Божью коровку, остановилась перед заброшенным заводом. Лицо Цяо и Ланьсе тут же потемнело. Перед заводом был припаркован большой грузовик, а по воздуху кружили несколько самолетов. Похоже, кто-то прибыл сюда раньше их. Это черно-золотая группа. Цяо нахмурилась, когда увидела символ на грузовике. Ланьсе тоже нахмурилась и сказала. Странно. «Почему они здесь оказались? Никто не должен был знать, кроме сотрудников охраны!» Циау стала разочарованной и ответила. «Учитывая власть черно-золотой группы, ничего удивительного в том, что они смогли получить эту информацию. Пока они это обсуждали, два человека вышли из бронированного грузовика и подошли к ним. Хан Сень обратил внимание, что приближающиеся фигуры были ему знакомы, Это был Хардман и его секретарь Лена. Подойдя к их машине, Хардман постучал в окно. Как только Цяо опустило стекло, мужчина с довольным и хвастливым лицом сказал: Цяо, ты приехала сюда за обладателем ксеногенного гена? Жаль, но ты опоздала. После этого Хардман посмотрел на Хансеня, но ничего ему не сказал. «Но похоже, что вы тоже не смогли получить то, ради чего сюда пришли. Значит, мы не опоздали. Извини, но мы спешим, нет времени на разговоры». Ответив, Цяо поехала дальше. Хардман не пытался их остановить. Он просто посмотрел им вслед и рассмеялся. «Ха -ха, «Они такие серьезные. Цяо действительно думает, что у Хан Сеня есть возможность убить обладателя ксеногенного гена?» «Ты же слышал? Они спешат. Отчаявшиеся, готовы на что угодно». Лена тоже рассмеялась. Хардман покачал головой, а затем они вернулись к бронированному грузовику. Внутри был Гурис. Он командовал операцией. Когда Ланьсе увидела солдат, которые были везде, она погрустнела. «Похоже, у нас нет ни малейшего шанса. Здесь слишком много солдат. Они смогут найти его раньше, чем мы». Возможно, нет, а может, и для нас это даже хорошо. Глаза Цяо сверкнули, и она поехала быстрее. Держитесь, нам нужно найти обладателя ксеногенного гена. Во время ускорения из-под колес машины полетела пыль. Откуда Цяо знает, куда ехать? удивленно спросила Лена. Она наблюдала за машиной через камеры, установленные черно-золотой группой. Цяо умная женщина. «Хотя я расставил солдат так, чтобы ее запутать, она все равно выбрала правильное направление. Получилось все наоборот. Они использовали нас, чтобы найти цель», — сказал Гурис. Хардман заговорил холодным тоном. «Все нормально. Не трогайте их, пусть они войдут. Скажи мистеру Тайгеру подождать снаружи и пока не входить». Гурис нахмурился. «Менеджер Хардман», Было бы хорошо, если бы мы воспользовались ими и легко смогли убить врага. Но Цяо и Хансень не настолько сильные, чтобы мы с ними считались. Командир Гурис, ты слишком сильно переживаешь. Даже если мы на блюдечке преподнесем им обладателя ксеногенного гена, они все равно не смогут его убить. Пусть они станут нашими пешками, которые помогут выманить врага». «Будет лучше, если мы не станем жертвовать нашими солдатами», — сказала Лена. «Делай, как я сказал. Пока мистер Тайгер рядом, обладатель ксеногенного гена не проявит себя. Лучше мы позволим умереть им, чем нашим солдатам», — сказал Хардман. Гурис не стал больше ничего говорить. Он просто отдал команду мистеру Тайгеру и группе солдат. Цяо, ты уверена, что нам сюда?» «Людей черно-золотой группы здесь нет». Ланьсе начала оглядываться. «Он должен быть здесь. Их обман на меня не подействовал». Цяо тоже оглянулась и еще сильнее ускорилась. За машиной поднималось огромное облако пыли. Кроме заброшенных зданий завода, здесь также была закрытая шахта. Они заехали внутрь. Они только заехали, и сразу же послышался громкий звук. Обвалился потолок, который почти раздавил заднюю часть машины. Сяо и Ланьсе сидели впереди. Они распахнули дверцы и быстро выбрались наружу. Когда они подняли глаза, то увидели трехметровую серебристую обезьяну, которая прыгнула на их машину. Она начала подпрыгивать и топтать машину. В итоге бак был раздавлен и взорвался, но это никак не повлияло на существо, даже ее шерсть не подгорела. Цяо и Ланьце стали переживать за Хан Сеня, так как он все еще находился на заднем сиденье машины. Женщины не знали, что с ним произошло. «Хватит топтать! Позвольте мистеру Тайгеру его убить!» Хардман наблюдал за происходящим через камеру дрона, и мужчина рассмеялся. «Мистер Тайгер, есть цель. Можете заходить». Гурис отдал приказ мистеру Тайгеру. Теперь они убедились, что большая серебристая обезьяна была внутри шахты. Ранее сюда отправили несколько солдат, но с ними потеряли связь и до сих пор их не нашли. Но Хансень оказал им услугу, выманив врага. Когда они увидели его на камере, то мистер Тайгер быстро помчался к ним. Он был всего в миле от цели. Хардман продолжал смеяться, наблюдая за происходящим. Больше всего он любил использовать чужие усилия. Спустя немного времени Ланьсе и Цяо увидели, как Хан Сень выбрался из машины. Убедившись, что он был в целости и сохранности, женщины с облегчением вздохнули. Когда обезьяна увидела парня, то быстро схватила кусок, отпавший от машины, и бросила его в Хан Сеня. Движения парня были очень быстрыми, и он легко уклонился затем существо перевернуло машину. Серебряная обезьяна заревела и со слепительной скоростью прыгнула к хан Сеню. Парень двинулся навстречу существу, в его глазах можно было заметить полное спокойствие. Кинжал рок носорога был уже у него в руке, однако еще не вытащен из чехла, он правой рукой держался за рукоятку и приближался к врагу. «Мальчик!» «Это моя добыча!» – мистер Тайгер уже забежал в шахту и взволнованно крикнул. Глава 1729. Я хочу этого парня. Хардман и Лена выглядели так, будто смотрели фильм. Обладатель ксеногенного гена все еще был жив, и пока было трудно сказать, кто его убьет. Однако они были уверены, что Хансень не сможет его убить – Парень просто смог его выманить, чем оказал им большую услугу. Хардман даже закурил, чтобы сполна насладиться тем, что будет происходить дальше. Сяо и Ланьсе смотрели на хан Сеня и серебряную обезьяну, надеясь, что выбранный ими солдат сможет справиться с этим существом. Несмотря на то, что мистер Тайгер присоединился к этой охоте, был шанс, что Хансень сможет его убить. Мистер Тайгер закричал, поднял свой меч, рукоять которого напоминала голову тигра, и помчался к существу. Однако он был довольно далеко от врага, поэтому мужчина не успел добежать, как хан Сень промелькнул мимо обезьяны. После того, как парень пробежал мимо, на шее существа засветился свет, но он был очень тусклым, поэтому никто не смог его заметить. Сделав несколько шагов в сторону, Хан Сень просто остановился. Огромная обезьяна быстро развернулась и с яростью посмотрела на парня. Она собиралась зарычать на него, но когда существо открыло рот, послышался лишь шум. У него широко открылись глаза, на шее появилась рана, из которой через секунду, как фонтан, хлынула кровь. Серебряная обезьяна схватилась за шею и рухнула на землю. Вокруг ее головы стали образовываться лужи крови. Пару мгновений существо корчилось, а затем просто замерло. Мистер Тайгер был в 20 метрах от обезьяны и начал замедляться. Он не мог поверить в то, что видел. Обезьяна лежала на полу и истекала кровью. Цяо и Лансе Также с недоверием смотрели на существо и молчали. У Гуриса, который сидел внутри бронированного грузовика, засверкали глаза. Хардман и Лена с широко открытыми глазами уставились на монитор и замерли на месте. Хардман зашевелился только тогда, когда сигарета догорела и ему стало горячо пальцем. Мужчина потушил окурок и спросил с мрачным видом. «Ой, как такое возможно?» «Информация. Убит обладатель ксеногенного гена Барон. Обнаружен ксеногенный ген. Получена душа обладателя ксеногенного гена». Когда Хан Сень услышал объявление, он был ошеломлен. Парень даже не думал, что убийство такого существа может принести ему душу. «Хорошая работа. Хан Сень еще не успел проверить душу, как Цяо и Лань подошли и небрежно похвалили его». На самом деле Цяо верила в Хан Сеня и очень рассчитывала на его способности. Просто она еще не привыкла к юноше, поэтому, глядя на то, что он сделал, Цяо показалось, что это просто сон. Лань Се взволнованно смотрела на парня. Она знала, что у парня нет собственного гена оружия, однако его выступление было очень впечатляющим. Затем к ним подошел мистер Тайгер. Лицо Цяо тут же изменилось, и она быстро преградила ему путь. Женщина взмахнула телефоном и сказала, «Мистер Тайгер, совершенно очевидно, кому оно принадлежит. Я отправила видео на официальный сайт, видео уже загружено, поэтому, пожалуйста, уходи». Мистер Тайгер рассмеялся и сказал, «Я не из тех людей, которые совершают такие дешевые поступки». После этого мужчина посмотрел на Хан Сеня, показал ему большой палец и сказал. «Это было очень хорошо». «Спасибо, мистер Тайгер. Если будет время, то мы можем поговорить о навыках владения мечом. Хотя Хан Сень не любил Хардмана, но это не значит, что он не любил всех членов черно-золотой группы». «Звучит заманчиво. Дай свой номер телефона. Я тебе как-нибудь позвоню» сказал мистер Тайгер. Хансень дал ему номер телефона, а затем мистер Тайгер посмотрел на тело серебряной обезьяны. После мужчина взглянул на раздавленную машину Цяо, рассмеялся и сказал, «Хм, в этом районе больше нет никого. Я могу вас подвезти». В конференц-зале черно-золотой группы множество раз пересматривали видео убийства серебряной обезьяны Хан Сенем, Его показывали в замедленном режиме и по кругу. Хардман, Лена, Гурис, мистер Тайгер и Аллен смотрели видео. К ним также присоединился молодой парень, который занимал кресло хозяина. Этот молодой человек молча смотрел видео, остальные также молчали. Наконец, парень остановил запись. Он посмотрел на Хардмана и спокойно произнес. «Менеджер Хардман». «Этот человек был членом черно-золотой группы». Хардман покрылся холодным потом и ответил. «Третий мастер, этот человек не смог стать благородным. Цяо предложила нам достойную цену, поэтому...» «Я хочу этого парня», — сказал третий мастер. Затем он встал. «На следующей встрече я тоже буду присутствовать. Я вернусь через полмесяца, и этот парень должен стоять передо мной». После этого третий мастер вместе со своими людьми ушел. Хардман опустился на стул, его выражение лица стало ужасным. «Менеджер Хардман, у тебя проблемы», — Гурис похлопал его по плечу. «Ты заполучил Хан Сеня, а потом взял и продал. Зачем ты это сделал?», — издевательски сказал мистер Тайгер. На самом деле он изначально не был рад, что Хардман продал Хан Сеня. «Почему бы нам просто не купить его обратно? Учитывая нашу власть, мы спокойно сможем это сделать. Он простой житель, которому кто-то дал оружие, способное убить обладателей ксеногенных генов. Правда, я не знаю, что именно думает о нем третий мастер», — улыбнувшись, сказала Лена. «Замолчи!» — Хардман не дал Лене говорить дальше. «Этот мужчина не был глуп. Он был даже очень умен». Хардман знал, что увидел третий мастер в действиях Хан Сеня. Также он понял, что оружие было не единственным преимуществом этого парня. Однако Хардман знал, что не раз обижал Хан Сеня, поэтому сомневался, что сможет его вернуть. Но третий мастер отдал ему приказ, а значит, Хардману нужно было его выполнить. Мужчина даже думать боялся о том, что с ним будет, если ему не удастся ничего сделать. Хардман был встревожен. Вскоре, кроме Лены, все остальные разошлись. В любом случае, никто не мог ему помочь выбраться из этой затруднительной ситуации. Тело серебряной обезьяны отправили на склад, но у Хан Сеня не было времени на него взглянуть» так как он принялся исследовать полученную душу обладателя ксеногенного гена. Глава 1730. Жестокая обезьяна. Тип души обладателя ксеногенного гена Барона – жестокая обезьяна, преобразование. Когда Хан Сень увидел, что у этой души был тип преобразования, он стал очень счастлив. Если души обладателей ксеногенных генов были такими же, как в святилищах, это означало, что парень сможет стать жестокой обезьяной и будет выглядеть так, как та, которую он только что убил. Учитывая силу и скорость жестокой обезьяны, Хансень больше не будет испытывать проблем. Находясь в своей комнате, юноша попытался призвать душу существа. Как только парень это сделал, появилась тень обезьяны, которая вошла в его тело. После этого его мышцы стали быстро увеличиваться, а все тело начало покрываться серебряной шерстью. Он действительно превращался в обезьяну. Хансень стал ощущать, что его тело наполняется новой силой. Он был невероятно счастлив, и ему не терпелось проверить, насколько сильным он теперь стал. Но вокруг не было гена деревьев. Чтобы проверить свою силу, ему нужно было отправиться в клинику для тестирования. Однако юноша не мог перед всеми просто преобразиться в огромную обезьяну. Это было не святилище. К тому же Хан Сень сомневался, что обитатели планеты Кейт когда-то видели души с типом преобразования – поэтому они, скорее всего, решат, что он стал обладателем ксеногенного гена, и сразу его убьют. «К тому же я пока не знаю, смогу ли я использовать собственную геноброню, находясь в таком виде». Немного подумав, Хан Сень решил попробовать. Он призвал свою геноброню. Результаты удивили Хан Сеня. После преобразования он действительно смог ее использовать. Броня просто изменила форму, и теперь полностью соответствовала новому телу. Благодаря ей парень стал еще более могущественным. Хан Сень был очень счастлив, но неожиданно ощутил сильную боль в голове. Затем он стал ощущать усталость. «Похоже, я истощен. Возможно, для моего уровня я использовал слишком много всего». Хан Сень отозвал душу существа – Парень понял, что во время сражения не сможет находиться в таком состоянии более пяти минут. Но пять минут это тоже неплохо. С этой душой и кинжалом рогом носорога я смогу легко убивать баронов. Хан Сень подумал о том, что когда он соберет больше очков Гена, то, скорее всего, сможет дольше использовать эту душу. Рог носорога был очень хорош, особенно его кончик. Он был невероятно острым и смог легко прорезать кожу жестокой обезьяны. «Интересно, почему я не могу активировать режим супертела короля духа? Если бы я смог, то стал бы еще сильнее», — подумал юноша. Хансень рассматривал кинжал и действительно им восхищался. Наступило время ужина. Юноша спустился вниз и увидел, что Цяо и Ланьсе уже сидят за столом и ждут его. Присоединяйся, выпей с нами. Нам стоит отпраздновать успех нашей первой миссии. Цяо подняла бокал и произнесла небольшой тост. За успех! Хансень и Ланьсе также подняли бокалы, присоединяясь к ее словам. Давай поговорим о прибыли. Мы можем продать тело существа в официальную лабораторию. За него должны заплатить минимум 8 тысяч. Затем нам нужно заплатить Ланьсе за информацию, которой она с нами поделилась». «Нет, ребята, вы убили обладателя ксеногенного гена, и этим очень мне помогли. Теперь департаменту больше не нужно будет о нем думать». Затем Ланьсе сделала паузу и добавила – Если вы решите принести тело в отдел, то сможете получить неплохой бонус. Хан Сень знал, что в отделе безопасности было немного благородных, поэтому они часто заключали контракты с охотничьими группами. Однако в таком случае они получили бы меньше денег. «У меня есть планы на тело. Нам не нужны бонусы». После ужина Хан Сень разрежет его, чтобы найти нужные материалы. Цяо не хотела отдавать тело. После ужина они отправились на склад, который был похож на гараж. Тело существа находилось там. Хан Сень вытащил кинжал рога-носорога, чтобы разрезать тело. Хан Сень давно привык к подобному. В святилищах он часто ковырялся в телах мертвых существ, поэтому все его движения были довольно плавными. Для парня это было обычным, скучным занятием. Но когда Цяо и Ланьсе увидели, как кинжал Хан Сеня с невероятной точностью разделывает тушу обезьяны, по их спинам побежал холодок. Им показалось, что Хан Сень стал бессердечным мясником, для которого жизнь ничего не значила. Казалось, что он, не моргнув глазом, может убить любого. Видя, как Хан Сень вонзил нож в мышцы, Цяо и Лансе ощутили, как их сердца задрожали. «Что он за человек?» – подумали две женщины. Так как у разумных существ мутация проходила по-разному, Хан Сень пока не знал, что именно нужно искать, поэтому он тщательно осматривал все тело жестокой обезьяны. Наконец, парень обнаружил, что у существа была одна мышца, которая отличалась от остальных. Она имела форму веретена и была размером с два кулака. Она была красной, как рубин, и твердой, как камень. «Это мышечный материал». Цяо нахмурилась, увидев материал. «На самом деле мышечные материалы были самыми дешевыми». Они стоили на 20% меньше, чем любая другая часть. Мышцы считались обычным материалом, из них нельзя было изготовить оружие, поэтому никто не хотел платить за них большую сумму. «Согласно нашему соглашению, материалы будут делиться поровну. Я хочу это продать и разделить деньги. Все нормально?» – спросила Цяо. Хан Сень спросил. «Если ты будешь это продавать, я могу у тебя купить?» «А зачем оно тебе?» Цяо с любопытством посмотрела на юношу. «Подобные материалы считались редкостью, поэтому она сомневалась, что обычный парень сможет что-то с ними сделать. Чтобы хоть что-то получилось из такого материала, нужна была сила благородного». «Я просто хотел бы это изучить», — ответил Хан Сень. «Он просто не мог сказать, что собирается это съесть». «Если бы он признался, то Цяо, скорее всего, решила бы, что он сошел с ума». «Ну, конечно, мышцы барона стоят сто тысяч. Если ты сможешь заплатить мне 50 тысяч, то это будет твоим», — быстро ответила Цяо. «Но у меня нет таких денег. Ты не можешь высчитать это из моей зарплаты?» — спросил Хан Сень. «Кроме того, что парень должен был получать половину от добычи...» Ему еще должны были платить зарплату, хотя она не была слишком большой, но по сравнению с другими зарплатами ее нельзя было назвать маленькой. Хорошо, без проблем. Цяо быстро согласилась. Женщина хотела еще что-то сказать, но у нее зазвонил телефон. Это был Хардман».